18. -е. Наследие Создателя «Ну вот мы и дома», — подумал я, вдыхая запах надмирия, и в то же мгновение мое сознание отступило вытесненное поступающей в голову информацией. «Если так в будущем мы будем учить детей, то я им не завидую». Слишком большой объем знаний чуть не сжег мне мозг, но я понял все, что нужно знать Демиургу о строении мира, правил в пользовании наследием Создателя и требованиях Творца. «Захант! Эй, Захант! Да какого чёрта с тобой происходит?» — донеслось до меня. Не сразу удалось сконцентрироваться на говорившем, а еще труднее узнать его. Дезориентация длилась секунд двадцать, и это слишком долго для регенерации моего уровня. Похоже, все же пришлось ей лечить мою голову, так как кровь из глаз, ушей, носа и даже пор — результат сумасшедших повреждений. Нервная система тоже пострадала изрядно. Тело я не чувствовал вовсе, так что приходил в себя после подарка Миры слишком долго. «Кря!» — только и смог вымолвить я. «Чего?» — не понял гавайец моего ответа на свой вопрос. «Прекрати крякать, говорю!» Встал, проморгался и осмотрел своих, а также себя. Они в порядке. У меня же слетели все пентаграммы. Но так и должно быть. Чтобы процесс внедрения пакета данных не прервался, активируется последний приказ создателя в этом мире. Блокирование развеивает все помехи, включая дебафы, бафы, эффекты предметов и вообще любых аномалий вплоть до четвертого порядка. Сумасшедшее количество энергии творения было потрачено только что. С таким объемом можно сотворить целый город, куда могут прийти разумные на все готовое. «Ты в порядке?» «Да, просто прощальный подарок от Создательницы. Думаю, это последнее её проявление в этом мире». «Почему последнее? Ты можешь нормально объяснить?» «Да, могу. Теперь я демиург, и наш мир принадлежит мне. Можете поклониться, я этого заслужил». «А Создатель?» ушел творить новый мир, лучше нашего». «Ничего не понимаю», — не поверил моим словам гавайц. «В смысле ушел? «В прямом смысле. Чего тут непонятного?» «Или ты думаешь, она должна нячиться со всеми поколениями через эпохи? Не жирно ли тебе?» «Я не это имел в виду. Я о том, что она ушла, ничего не объяснив». «Чего это не объяснив?» Все она объяснила. Только объяснила тому, кому надо. А не обычным, хоть и крутым смертным. Теперь все вопросы ко мне». «Ясно. Просто это как-то неожиданно», — смирился Гавайец. Азиатка так вообще была в шоке от услышанного. Уродцев же, как всегда, было плевать. «Что теперь делать будешь?» Но коммунизм строить не стану, равно как и пытаться спасти всех. Есть определенные правила, и им нужно следовать. Однако по сравнению с прошлым мной, нынешний станет человечеству и их союзникам полезен, как никогда ранее. А тот мир? В бездну тот мир. У нас и тут дел по горло, так что дойте кого и вниз. Подожди, раз ты теперь демюрк, то и так же, как он, можешь создавать броню? Та, что на тебе лучше, чем любая в нашем и том мире. «Знаешь, жадная эта душонка. Потолок параметров пятьсот полных пунктов. После этой цифры, как бы ты ни хотел, без ранга демиурга поднять выше не сможешь. Так что у тебя сейчас почти максимум». «Я тебя понял?» — Гвайц ни разу не поверил моим словам. Ему, видимо, показалось, что я их хочу как можно быстрее спроводить на Землю, чтобы единолично присвоить себе все богатства, оставленные Создателем. «По сути, так и было». Но вот только ничего из того, что мне оставлено, никому, кроме меня, не подвластно. Ну вот и отлично. Почта снова работает, со мной, правда, связи пока не будет, так как интерфейса больше у меня нет, как и способности от него. Серьезно? То есть ты теперь обычный человек? Необычный. Гляди, что могу. Снял с себя защитную ауру и улыбнулся изменившемуся лицу гавайца, когда он увидел, как пространство рядом со мной рвет на части. Да и взгляд бездны сквозь бреши, и меня до сих пор пугает. До куча окутал себя серебристым туманом, используя ресурсы инфосферы. Это я называю покров создателя. Энергия творения покрывает все тело, задирая параметры под потолок, несмотря на любые внешние факторы, вроде ослабления и подобных хитростей. И это я умел еще до демиурга. Так что обычно меня можно назвать с очень большой натяжкой. Гавайец прикинул... Несколько вариантов моего устранения и понял, что даже облаченным в предметы с внушительными бонусами, такого, как я, им не победить. «Надеюсь, ты не сгубишь этот мир», — произнес уродец, хотя на самом деле он сам был не прочь стереть всех живых существ с лица Земли. «Кстати, о разумных. Чего ты не исправишь свой внешний вид?» «Это не исправить. Врождённый дефект. Раньше вообще двигаться не мог. Это максимум, что я получил, увидев интерфейс. Зелья, эликсиры, магия...» Всем бессмысленно!» «Да? Тогда не шевелись, я тоже кое-что попробую». Уродец только пожал плечами, а вокруг него уже проявились гексограммы, полученные мной вместе пакетом данных от Создателя мира. Работали они на вере, так что были куда эффективнее, чем энергия или прана, а также обладали эффектом намного мощнее, чем обладали системные вещи. Спустя пару секунд черного с красным сияния перед нами предстал молодой юноша довольно субтильного телосложения, но со здоровой кожей, без каких-либо дефектов. «А теперь осмотри себя», — улыбнулся ему я. «Получилось? Я больше не урод!» Он ощупал свое лицо, осматривал руки и тело, не веря в то, что видит. У системных продуктов есть определенные ограничения. Они могут восстановить утерянную конечность или орган, залечить любые раны, однако не в состоянии исправить врожденный дефект на генетическом уровне. «Ты, родившись убогим уродом, смел выжить, стать сильным» и заслужил право на исцеление. Поздравляю. Хотя мог и сам энергию творения на себя испробовать. Думаю, там бы результат тоже был. Я пробовал веру. Требовалось около тысячи веры на один квадратный сантиметр. Слишком дорого для простой красоты, бесполезной в бою. Красота требует жертв. И она не бесполезна. Внешняя, внутренняя, неважно. Так что цена правильная. Захант, а ты можешь нас вернуть туда же, откуда нас забрал Создатель? «Нет. Выкину вас, где ваша сила нужна будет больше всего. А уже оттуда добирайтесь до дома, как хотите». «Это несправедливо. Мир вообще несправедлив. Но вы и так получили слишком много за последние сутки. Так что будьте благодарны и идите вон». Расплылся я в улыбке. «А какой нужде в местах отправки ты -то толкуешь?» «Так. Столица России и её северный брат. В агонии войны ангелов с демонами. То же самое в Китае и Америке». «Но мне плевать на прошлые центры Земли. На данный момент четыре новых города нуждаются в подмоге сильных бойцов. По ним я вас и распределю, понятно?» «Как с тобой можно связаться?» «Системным способом уже никак. А вот если воздвигнуть храм мою честь, то я услышу каждого помолившегося там. Главное условие — в центре храма должно быть место, где будет возможность стоять на Земле, а не на покрытии. Встаёшь в эту грядку и молишь свою просьбу». Как-то не по канону схема. Да и сомнительные требования. Но уж так было указано в правилах. Для лучшего эффекта вокруг тебя должны стоять, взявшись за руки, жрецы рангом не меньше Бога, чтобы использовать для связи их веру. Тогда услышу даже из мира создателей, своего рода усилитель из людей. Да, возомнила себе ты много. Можно обойтись и без этого. Однако законами мира вы пренебрегать не сможете. А их теперь устанавливаю я. Чуешь, чем пахнет? «Непреодолимой стихией». «Верно. Еще есть ко мне вопросы, или пойдете уже?» «До встречи». «До нее. Первый идет гавайец. «Что? Кто это?» «Ты. При первой нашей встрече носил легкую цветную тряпку, как будто с тёплых краев. В тот момент я тебя назвал гавайцем», — пояснил ему я, создавая портал. «Можешь идти». «До встречи», — снова произнес он, проходя на ту сторону. «Теперь азиатка». Девушка только хмыкнула и прошла через портал, не произнеся ни слова. Все еще не могу поверить, что я исцелен. Как мне отблагодарить тебя? Не подохни, вот и все. Тебе я отправлю в самое горячее место, так что отблагодарить меня возможность будет, и не раз. Пока я разбираюсь с наследием создателя, разумные должны уцелеть, хотя бы люди. Ты мобов хочешь сохранить? А чего бы и нет. Они разумные, имеют психологию, схожую с нашей. Сомневаясь, насчет потомства от разных видов. На само разнообразие должно ускорить развитие общества. На порядок. А как же расовые войны? Мы воинствующая раса в боевом секторе Творца. вы это наше предназначение — воевать. С этим пока ничего не поделать, — вздохнул я. Ладно, иди уже. У меня и так много работы привалило. С некоторой нужно поспешить. До встречи, Захант. А, ага. Уродец скрылся в портале, а я переместился в тот самый домик, где первый раз увидел Создателя. Развалился на его кушетке и закрыл глаза. Все летит к чертям. Правила, которым следуют владельцы миров, слишком жесткие. Нельзя безнаказанно спускаться к себе в мир, когда вздумается. Более тонкая метрика пространства не выдерживает проявления хозяина, что создает аномалии, цветы, проклятые места, точки силы и подобные нестандартные территории. Разумные уровни претендент или Бог. переполненные верой, вызывают подобные аномалии, но они даже рядом не стоят с появлением демиурга. Вопрос решается странным методом, я бы даже сказал, обычным обменом. Создатель, или демиург, обращается к Творцу, и тот защищает его мир от пагубного воздействия, покрывая могущественную сущность аурой, наподобие той, что сейчас на мне. На вопрос, почему я сам не могу это сделать, тоже есть ответ. Творец — единственный, кто способен манипулировать временем, и именно из-за искажения времени создаются аномалии. За подобную защиту платить тоже необходимо временем, только не личным, а перерывом между появлениями в своем мире. Формула обмена довольно проста. Один полный пункт параметра в минуту будет мне стоить 100 минут запрета пребывания на Земле. То есть если я спущусь туда в полную свою мощь претендента и проведу минуту, то смогу появиться там в следующий раз только через 200 с лишним суток за минуту пребывания. Что за абсурд? Прошлый создатель или создательница еще не решил, как того хрена стоит называть. В прошлую эпоху людей не платил такую сумасшедшую цену. Он просто занизил свои параметры, оставив лишь необходимое количество. Вроде простое решение, гениальное даже, но и оно несет в себе подобные камни. Основной из них — Это невозможность вернуть себе мощь, кроме как стандартным способом. Ну или тратить энергию творения. Личную или из инфосферы. Второй вариант довольно безрассуден, так как расходуя большие объемы собранного там резерва, можно подвергнуть свой мир катаклизмам. Инфосфера не просто так существует. Это память мира, его сердца, источник равновесия и защитник от хаоса. Словом, не то, что стоит бездумно использовать для личных нужд. Так вот. Создатель в прошлую эпоху людей спустился в мир с единичкой в параметрах на каждом пункте. То есть сам по себе он был слабее, чем любой разумный. Однако знания позволили ему стать достаточно сильным, чтобы защитить себя. Предметы, наполненные верой, укрепили его плоть, повысили силу, разогнали мышление, защищали от воздействий. Словом, помогали избавиться от немощи и вознестись. К счастью, мне проходить тот же путь надобности нет. Те предметы, которые я получил от Шмора, сами по себе помогут мне не помереть в первой же схватке, а пентаграммы позволят компенсировать потерю способностей. Благо, монолит системы все еще работает и питает предметы. Вот, кстати, интересный момент. Монолит, установивший систему всем существам планеты, неразрывно связан с инфосферой и создан был создателями. То есть, сотворив мир, который дошел до стабильного состояния, тебе приходят товарищи по рангу и насильно втыкают систему. Зачем это делается, тоже объясняют. Энергия творения имеет свойство накапливаться, и ее необходимо на что-то тратить. В противном случае начнется отторжение творцом переполненного верой участка. Целые миры поглощал хаос, оставляя после себя лишь тьму. Проблема в том, что хаос, поглотив один мир, может перейти на соседний, распространяясь как зараза, переходя в болезнь. Система же, развивая живых существ, не дает переполниться атмосфере верой, которую сами же живые существа и генерируют. Странная ситуация на самом деле. Мир сам себя пытается уничтожить, а решение вопроса так и не найдено. Владеющие могуществом творить миры не способны наладить стабильность. Они топчутся на месте, проживая столетия за столетием, смотря как на просторах созданной планеты появляется новый разумный вид, развивается до достаточного уровня, чтобы быть подключенным к системе. и в итоге являет нового демиурга. Создатель уходит творить очередной мир, оставляя после себя кучу проблем. Кстати, о проблемах. Настоящая беда, поглощающая все миры, исходит именно от разумных. Генерация веры начинается задолго до инсталляции системы, и за этот период инфосфера наполняется легендами, слухами, байками, а также всем, что напридумывали себе те, кто стал на вершину пищевой цепи в мире. В моем случае это люди. За всю ее историю фантазия людей зашла настолько далеко, что системе пришлось сортировать их придуманных монстров. Те самые данжи, отдельные или комментированные мирки, складки пространства появились именно из-за недостатка территории планеты с объемом памяти в инфосфере. Это не первый случай в облаке Творца, однако факт остается фактом. Воображение сыграло с людьми злую шутку, так как система заполнила Земли невероятным количеством живых существ. большинство из которых разумны не менее, чем люди. Некоторые, точнее многие, несут в себе знания ушедшей эпохи. Да, той, в которой жила Реми. А значит, даже складок пространства было недостаточно для вмещения столь огромного количества информации. Рынок — одна из таких заглушек. Ангелы и демоны же вообще отдельная тема, которая даже среди миров редка и сходу не скажешь сразу, хорошо это или плохо. Религия есть во всех мирах. Это неотъемлемая часть энергии творения. Но в некоторых заходит так далеко в своем развитии, что материализуется под пространство наподобие данжа. Более того, разумные могут быть не подключены к системе, а такие пространства уже материализованы. Как правило, создается один мир загробный, куда уходят души умерших людей, начиная новую жизнь. Раса получает дар второго шанса, но с запретом свободно вернуться в родной слой пространства. Это если там, в загробном мире, все идет хорошо. Но такая удача — редкость еще больше, чем дополнительный план бытия у мира. Так вот, полученное от своего создателя наследие имеет аж пять планов, и в каждом свой мир, а некоторые по своей территории больше земли. Но это не было бы проблемой, если бы не одно «но». Твари ада и рая имеют возможность выйти в основной мир. Такое добро они получили из-за сотворенных создателем артефактов. которые должны были подстегнуть развитие вида. Ящик Пандоры и подобные наделённые мощью предметы стали козырем в войнах за господство над соседями вместо получения сокровенных знаний, заключенных в них. Да, Создатель во Вторую Эпоху так же, как и в Первую, хотел научить людей пентаграммам, Но все пошло не по плану, и в итоге демоны и ангелы свергли человеческий род до Средневековья. Создателю пришлось вмешаться... Что заперло его в надмирии до наших дней. Так вот в чем сложность. Пока человек жив, он привязан к своему слою пространства и не получает преимуществ плана, попав туда. Но веру генерирует, как и обычно. Суть в том, что созданное воображением человека существа эту самую веру генерировать не способны. Пользоваться да, легко, а вот генерировать нет. Феи и другие подобные им существа, использующие веру как свою собственную силу, на самом деле питается напрямую из инфосферы и является результатом войны магов первой эпохи. Ошибка, которую спустил Создатель по личным причинам. Они ему понравились так сильно, что он посчитал риск возможных катаклизмов ерундой. Демоны вместе с ангелами не способны существовать без энергии творения, но кроме как из людей, достать ее им неоткуда, поэтому им приходится делать фермы, разводя нас как скот или торгуя душами. Последнее касается в основном молодых демонов, еще не набравших сил. Их большинство, преобладающее большинство. И не каждый способен пробраться к нам. Там, в аду, идет бесконечная война за господство, ведь, убив собрата, ты можешь забрать его веру, а уже ее обменять у высших на силу. Территория ада огромна, ведь каждый раз, когда человек испытывает страх, рождается бес. С ангелами немного иная схема. Рождаются они из надежды. Когда человек представляет себе, как его желание исполняется, рождается ангел, и от вложенных в свою мечту усилий зависит изначальная сила этого ангела. Плюс ко всему, если мечтой являлась предсмертная надежда о благополучии другого человека, сотворенный ангел обязан оберегать этого человека до самой его смерти. Вроде тут можно подумать, что ангелы хорошие ребята раз помогают нам, однако нет, им так же, как и демонам, нужна энергия творения. и они тем же образом получают силу. Убей собрата, забери его души и иди к высшим замогуществам. Спустись с небес, подстреки наивного человека на свершение, которое приведет его к гибели, и заполучи его душу, или сам разводи людей, если хватит сил защитить их от собратьев. Из-за отсутствия свободного выхода в наш мир обе стороны ограничены в возможностях, так как, чтобы доступ открылся, нужно не меньше сотни единиц веры потратить. Вроде бы и немного. Да в условиях дефицита это огромный объем, Поэтому, как только открывается свободный проход, все рвутся заполучить души, ведь здесь их так много. Другие планы бытия не настолько нуждаются во внешнем источнике веры, как ад с раем. Чистилище, астрал и, самое интересное, инвентарь. Вот последнее сотворилось людьми исключительно единым желанием таскать все вещи с собой, а уже система открыла доступ к такой возможности. Попасть в этот мир для знающего пентаграммы межплановых порталов проще простого. К счастью для меня, создатель оставил перед своим уходом знания об этой магии. Рэми, оказывается, совершенно ничего не знала о науке, которой владела. Если привести аналогию того, что было в переданной мне книжке, с тем, что я получил здесь, то это будут заметки ребенка о деревьях против пятилетних трудов заслуженного профессора-ботаника. Небо и земля, словом. «Мои проблемы в том, что на данный момент человеческий род на грани вымирания. Осталось только три касты — слабые, сверхсильные и те, кто только встал на путь могущества. Вторых крайне мало, а первых слишком много. Благодаря тому, что этот мир принадлежит мне, я могу видеть все планы одновременно. Да, это не мой атлас пространства и не его оригинал из пентаграмм. Тут штука куда серьезнее. Сложить всевидящее око с порталами, и выходит, что теперь я вездесущий. Это значительно экономит время на земле, которое теперь дороже золота. Слишком многое нужно сделать, а времени может и не хватить. Да и риск очень велик. По сути, если я умру, мой убийца не получит права на мир. Я просто воскресну здесь, над надмире. Однако есть любопытный титул, который дается сумевшему одолеть владыку мира. Называется он просто «Первый воин». и в награду за подвиг этот воин способен оспорить любое решение Демиурга. Ну и, соответственно, доступ в надмирье в любое время. Вроде и ерунда, но когда дело касается создания новых законов бытия, это имеет вес. К счастью или сожалению, подобного еще не случалось здесь, как и в других мирах. Много еще интересных знаний мне пришло вместе с пакетом данных, оставленных Создателем, и не все из них радостные. Например, этот гад вел меня с самого инстанса. который сам же и создал. Вообще, он планировал изначально свое наследие вручить Ногаба, но пришел Жван и показал ему, что против методов контроля сработает обычная скорость. Основной критерий выбора был беспринципность, нежелание власти, а навязывание другим людям своей точки зрения любым способом. Вы, я не был подходящей кандидатурой. И после проигрыша старика мою психику стали искажать, нашептывая подозрения и ввергая в паранойю. Тут же обработку проходили Жван с Берном, а также десяток достойных людей по всему миру. М да, а вырвался вперед я. Осматривая мир, я смотрел на места, где бы появиться, чтобы помочь людям, и понял, почему героев обычно нет на месте. Вроде бы нужно спасать людей, уничтожать армии высших, закрыть порталы, то есть то, что приходит в голову первым на самом деле ерунда, так как когда ты всерьез занимаешься обороной, ты видишь приоритетную угрозу. Имеется в виду не просто охрана поселения с ружьем в руках, а знание обо всем, что творится в мире, и возможные последствия от каждого. Не знаю, может, это уже предвидение работает, но вместе с движением каждого живого существа я ощущаю, где он будет находиться через секунду. С этим еще нужно разобраться, ибо немного дезориентирует двойственностью видимых мной разумных. Так вот, та основная ставшая передо мной проблема — Это люди с инсталлированной системой другого вида. Вроде ничего опасного, однако инфосфера страдает от такого соседства с официальной системой. И эту беду нужно исправить».